Эпилог. Приглушённый свет люстры богемского хрусталя выхватывал из полумрака фигуры трёх мужчин, сидящих в глубоких кожаных креслах вокруг низенького столика чёрного дерева. Отличный бренди, один из сидящих пригубил янтарно блеснувший напиток. Вот умеет же имперцы делать. Посмотришь на виноград, ягоды бесполезны, одна кожура, вода до да косточки противная. Куда там до нашу крыжовника? А вот пади, какое чудо из неё готовят. Придумали штуку в дубовых бочках выдерживать самогон. А у нас что? Репа. Её сколько ни гони, всё равно одно и то же получаю, хоть в какую бочку залей. И не говори, наловчились эти западные друзья, подсадили нас на это пойло и знай только цены повышают. Ещё 3-4 года назад бочонок в 10 золотых стоил, а теперь 12. Куда это годится? Одеваться некуда, не растёт у нас виноград. Растёт. Первый собеседник поглядел на свет сквозь искрящуюся жидкость. Вот только колдуна на ней, чтобы вызрел нормально, стоит дороже, чем купить в империи уже готовый, выдержанный. Первый потянулся, взял с блюда белого металла ложечку, зачерпнул из неё серебряной ложкой. Мы тоже не ликомшиты? Лучшая закуска для этого напитка у нас в Волге плавает. Истина, нет ничего лучше белужьей малосольной икорки на золотой тарелке, добавил третий. Или вон, как у тебя, из звёздного металла? Имперцы называют его иридиум. — Да ну и пусть их с их собачьим языком. Что там с нашим делом? Слыхал у Кринии сложности? Второй рассмеялся. — У Кринии больше сложности нет. Как и самого Криния. Кто бы мог подумать, что такой колдун и облажается. Но нам это не помешает. Проклятый кубик все равно собрался. Сказывает голову ему призрачная рысит у сила. — Может, да, может, нет, — пожал плечами третий. — Источник больно ненадежный, болтун, известный, а у очевидца, сам знаешь, спросить не получается. Тень тоже не знает ничего. И вообще, откуда там призрачные рыси взяться на простом складе? Может, выдумки все? Хотя, с другой стороны, что-то ведь Кри не убило. Но главный результат тот же. Да, удачно получилось, второй кивнул. Вместо одного колдуна подменный. С одной стороны, Кри немного умел, да и не чужой человек полста лет почитать с нами. К такому не захочешь, привыкнешь. А с другой, много себе думать стал, силу почувствовал, дерзить пытался. А ведь на пустом месте такое не появляется, значит... Все это время себе на уме был, нам не очень-то доверял, а как почуял, что вырваться из-под крыла может, то и норов стал проявлять. Так что удачно все прошло. Значит, пять предметов уже есть. Первый допил Брэнди, повертел бокал с блестящей дорожкой, стекающих по хрусталю последних капель напитка. Печать они нашли первой. Ну как нашли? У деда своего украли, старика Белозерского вместе с казной. А с ней свиток. И с этого все началось. Потом карта, печать же точно на нее показала. В свитке все прописано было, как найти, приметы и что можно делать, а что нельзя. И все равно почти полтора года они ее искали. Может, надо было другим подкинуть свиток? Поздно об этом говорить. Третий взял со стола красный шарик, проглотил. К тому же у Белосельского он уже давно был, а свиток сам выбирает, кому открыться. Вот нам, ты же знаешь, не показал ничего. Третий предмет брошь, она теперь у нашего подкидыша. Карта все точно определила, и мы можем быть наконец-то уверены, что все это не сказки. Первый важный поднял палец. Надо же, сто лет почти ждали, пока главный лист проснется. И сподобились. Честно говоря, если бы не вы, я и думать об этом забыл. А тут на старости лет такое развлечение. Третий усмехнулся, промокнул лоб платком. Подкидыш меня удивил. Эдакая темная лошадка, неизвестно откуда взялся, а теперь на всех парах к финишу бежит. Того и гляди обгонит других. А может, он действительно правнук Сергея? Откуда второй взял такой же шарик, аккуратно положил в рот? В погранище о них и не слышали. Сам же ездил искать и самого Травина, и невесту его, если только на север разобрались, ближе к чухне. Но там болота непролазные, твари с битвы еще не вывелись. И вообще, если бы не сгинули, отец его, Олег, знал бы, амулет родовой не соврет. — Неважно это, — первый покачал головой. — Раз Фоминские считают, что он Травин, и мы будем этого придерживаться. Может ли она родилась перед тем, как их твари того схарчили? Что только в жизни не случается. От того и Олег не знал, что привязки родовой не было. Получается, второй поёрзл в кресле. Этот пришлый травин собрал три предмета. Фамильяр фаминский ему поднесли на блюдечке, я так понял, он пока не знает, что это вообще такое. Может, поможем ему? Нет, ты знаешь правила. Оступимся и не видать нам клада. Или ты хочешь той мелочи ограничиться, что другие приносят? Все трое рассмеялись. Брож, тут вообще смешно, он ведь пытался её дорогошь чуть вернуть. Речом Брож Заболотских третий усмехнулся. Смотри, как всё складывается. Равинский фамилиар, брожденный Игоре, которая ей, от её виду не про бабки досталась. Всё вокруг Смоленских вьётся. И кубик, подытожил второй. Тут уж ничего не скажешь, мы сделали что смогли. Но раз так случилось, не нам с судьбой спорить. Проклятый кубик хозяина не поменяет. Так что подкидыш пока выигрывает, — кивнул первый. Осталось всего два ключа. Найдет хоть один, считай, победил. Ему второй свиток и достанется. В темную играем. Так даже интереснее. Тем более, что свиток все равно прочитать не можем. Сколько лет пытались. Да и не станем мы тут асоваться опасно. Пусть сами принесут, а мы уже поглядим, чего такого ждали. Он пытался выяснить, зачем белосельские ключи ищут. Нет, — третий покачал головой. Они вроде как на ножах. А не прогадаем с этим новеньким? Не знаю, бойкий он. Второй поднялся, прошелся по залу. Как он про карту прознал неизвестно, старосту не спросишь теперь, даже труп не поднять. Измененные постарались. Есть упыревых в семье умом, ущербный он и подсобил. Да к тому же один из людей белосельских говорит, что парень случайно в нужном месте оказался. Потом опять же сброшу это и ловко все обставил. И сразу видно было, что хоть не понимает, зачем она нужна, и рисковать не хочет, но просто так не отдаст. С фамильяром этим вообще непонятно, если вправду признали его на Смоленщине. Нам только на руку колдун, да еще с кровью изначальной. Правда, что ключ этот только сейчас проявился? Да, первый улыбнулся. Сергей же тогда увез часть находок, оставил отцу, а потом сбежал в пограничье да сгинул. Мы все начудили, ты помнишь, кто во что гораст? Он вот метку на фамильяра перепривязал. Да это и к лучшему, копайся, там ищи, куда все разошлось, а так вот, все в семье осталось. Да, Сергей был колдуном сильным, самым сильным в нашей команде. Может, и вправду выжил, когда ему сейчас лет сто двадцать должно быть? Если только в империи осел, но раз за столько лет не открылся, не сообщил ничего, то лучше не искать его, себе дороже будет. Последние ключи тоже не ясно какие. Нет, пока рядом что-то из уже найденного не окажется, не узнаем. Но шесть подскаж, где седьмой? Помните, что этот жрец сказал перед тем, как мы его сожгли? Он всё больше плевался, хотел в тебя попасть. Харазит первый дотронулся до глаза, попал-таки. Но проклятье сказать успел, та что те, кто найдёт, на них всё и пойдёт, как предсказано. А мы с Хрон заберём. Так что следим и ждём. И всё равно мне покой этот травин не даёт. Третий сморгнулся в носовой платок. Он очень вовремя появился, и получается, всё на него завязано. Как бы кто в нашу игру против нас не сыграл. Может, ты рассказал кому? первый улыбнулся. Знал бы чего рассказывать. Вон, в первые те свиток случайно обнаружили, не укради его внук Нестора, так бы считали, что всё это жрец придумал, чтобы померить быстрее. А что с красной пылью? Да ничего. На складе одну коробочку нашли, пусть и по земле роют, куда да откуда нашла. Ой, какие следы мы оставили. В ближайшее время канцелярии князя и будет не до нас. Так что грозу ничего не угрожает.